День Суркова Александр Лебедев Семеро крепких ребят дубасили оранжевыми касками о Васильевский спуск. Занятие это им давно наскучило, и они стучались в булыжник исключительно для приличия. Несмотря на это, проходивший мимо мужчина заинтересованно присел на корточке. «Слышь, парень, не выдержал самый молодой! Отвали, а!»